Я именно хотел сказать ему грубость. Мне, кажется, князь это приметил в моих глазах. И с насмешкой смотрел на меня во все продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моей молодостью, и методично подзадоривая меня своим взглядом. А что, не посмел, сбрендил, тот то брат!» Это, наверное, было так. Потому что он, когда я кончил расхохотался, с какой-то протяживающей лаской потрепал меня по колену. "Смешишь же ты, братец", читал я в его взгляде той же!» — подумал я про себя. «Мне сегодня очень весело!» — вскричал он. «И право не знаю почему. Да, да, мой друг, да. Я именно об этой особии хотел говорить. Надо же окончательно высказаться, договориться до чего-нибудь. И, надеюсь, что в этот раз вы насовершенно поймете. А ведь я с вами заговорил...» О этих деньгах, об этом колпаке отце шестидесятилетнем младенца. Ну, не стоит припоминать, я ведь так говорил. Ха-ха-ха, ведь вы, литератор, должны же быть догадаться. Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян. Да, ну а что касается до этой девушки, то, право, я ее уважаю. Даже люблю, уверяю вас, капризна она немножко, ведь... Нет розы без шипов, как говорили пятьдесят лет назад, и хорошо говорили. Шипы колются, но ведь этот то и заманчиво. И хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся. и У меня он назначительно сжал губы, даже виды особенные, ну да это после. Князь, послушайте, князь, вскричал я, я не понимаю у вас этой быстрой перемены, но перемените разговор, прошу вас. «Вы опять беретитесь?» «Ну, хорошо. Переменю, переменю. Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг. Очень вы ее уважаете?» «Разумеется», — отвечал я с грубым нетерпением. «Ну, ну и любите?» Продолжал он отвратительно скаля зубы и прищурив глаза. «Вы забываете, вскричал я. «Ну, не буду, не буду. Успокойтесь. В удивительнейшем расположении духа я сегодня...» Мне так весело, как давно не бывало. Не выпить нам шампанского, как думаете, мой поэт? Я не буду пить, не хочу. И не говорите, вы непременно должны мне составить сегодня компанию. Я чувствую себя прекрасно, и так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один. Кто знает, мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на «ты». «Ха-ха-ха!» «Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете». Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтобы вы разделили сегодня со мной и горе, и радость, и веселье, и слезы. Хотя, надеюсь, что я ты по крайней мере, не заплачу. Ну, так как же, Иван Петрович? Ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то все мое вдохновение пройдет, пойдет, улетучится, и вы ничего не услышите. Но ну, а ведь вы здесь единственно для того, чтобы что-нибудь услышать, неправда. Прибавил он опять нагло мне подмигивая. «Ну, так выбирайте!» Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он меня напоить пьяным?» Подумал я. «Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя. Слухе, который уж давно дошел до меня. Говорили про него, что он всегда такой приличный изящный в обществе. Любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться, как стелька, и потаенно развратничать, гадко и инстинно развратничать. Я слыхал о нем ужасные слухи. Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми, особенно перед Наташей. Однажды, был он мне, проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал, и, признаюсь, прежде не верил, и ждал, что будет. Подали вино. Айс налил два бокала себе и мне. Милая, милая девочка, хоть обронила меня. Продолжал он с наслаждением смакуя вино. Но эти милые существа, именно тут-то и милые в такие именно моменты. Ведь она, наверное, думала, что меня присыдила, помните, тот вечер. Разбила в прах, ха-ха-ха, и как к ней идет румянец, знаток вы в женщинах. Иногда внезапно румянец ужасно идет к бледным щекам, заметили вы это? Ах, боже мой, ведь вы, кажется, опять сердитесь. Да, Сержус, скричал я, уже не сдерживая себя, и не хочу, чтобы вы говорили теперь о Наталье Николаевне, то есть говорили в таком тоне, я, я не позволю вам этого. Ого-го!